Глава 28. Выбор времени Не считая явного намека, что сейчас самое подходящее время перестать курить, поскольку курение не приносит вам пользы, я тем не менее убежден, что решающее значение имеет выбор времени. Наше общество относится к курению легкомысленно, как к слегка неприятной привычке, которая может нанести вред здоровью. Это не так. Курение – наркотическая зависимость, и вы об этом уже знаете. Это болезнь и убийца номер один. Стать зависимым от никотина ужасно, но оставаться зависимым от него всю жизнь еще страшнее. Выбор времени для излечения от никотиновой зависимости имеет огромное значение для успеха. Прежде всего, установите те моменты или события, когда курение кажется вам совершенно необходимым. Если вы бизнесмен и курите из-за иллюзии снятия стресса, выберите период относительного затишья. Например, время ежегодного отпуска. Если, как правило, вы курите от скуки или безделия, исходите из этого, выбрав противоположное состояние. В любом случае, отнеситесь к проблеме серьезно и сделайте эту попытку самым важным событием в вашей жизни. Загляните в будущее на три недели вперед и попытайтесь предугадать любое событие, которое может привести к неудаче. Такие события, как свадьба или Рождество, не должны вас удерживать при условии, что вы предвидели задолго, и поэтому не будете чувствовать себя обделенными. Не пытайтесь время от времени сократить курение, поскольку это лишь укрепляет иллюзию об удовольствии от сигареты. В действительности Жанна помогает лишь одному – через силу затолкать в свое горло по возможности большее количество всякой дряни. Выкуривая свою последнюю сигарету, хорошенько осознайте ее ужасный запах и вкус и подумайте, как будет чудесно, когда вы позволите себе перестать курить. Что бы вы ни делали, не попадайтесь вновь в ловушку, говоря себе не сейчас, позже. Выбрасывайте эту мысль из головы, разработайте прямо сейчас собственный график и с нетерпением ждите. Помните, вы ни от чего не отказываетесь, а собираетесь сделать чудесные приобретения. В течение многих лет я постоянно утверждал, что знаю больше о тайнах курения, чем кто-либо другой в мире. Самая большая проблема заключается в следующем. Хотя каждый курильщик курит исключительно для того, чтобы облегчить химическую тягу к никотину, держит его в состоянии зависимости, не потребность в никотине, а промывание мозгов. Это результат этой зависимости. Даже умный человек попадается на удочку, когда злоупотребляет его доверием. К счастью, большинство курильщиков не дураки. Они лишь считают себя дураками. Сколько курильщиков, столько методов промывания мозгов. Вот почему кажется, что существует множество различных типов курильщиков что лишь осложняет положение. Опираясь на опыт многолетней переписки и встреч с курильщиками, которые я наконец накопил с момента первой публикации этой книги, и помня, что узнаю новое о курении ежедневно, я был приятно удивлен, поняв, что философия, которую я предложил к обсуждению в первом издании, все еще работает. Опыт, который я приобрел за последующие годы, касается именно того, как передать это знание каждому отдельному курильщику. Мое собственное знание о том, что любой курильщик может обнаружить, что бросить курить легко и даже получить от этого процесса настоящее удовольствие, не имеет никакого смысла, если я не смогу передать его самому курильщику. Многие говорили мне: "Вы советуете, продолжайте курить, пока не прочтете книгу". Это приводит к тому, что либо у курильщика уходят годы на то, чтобы прочитать ее, либо он просто не дочитывает ее до конца. Вам следует изменить это указание. Звучит, конечно, логично но я знаю, что если бы последовало указание «брось курить немедленно», некоторые курильщики даже и не начали бы читать. В самом начале моей деятельности мне встретился курильщик, с которым я консультировался. Он сказал, «Мне действительно не нравится, что я вынужден прибегать к вашей помощи. Мне известно, что я человек волевой. В любой другой области жизни все находится у меня под контролем. Почему же происходит так, что всем остальным курильщикам удается бросить курить, используя силу воли, а мне приходится ходить к вам?» Он продолжил. «Я думаю, что смогу бы бросить курить и сам, если бы можно было курить, пока я это делаю». Подобное утверждение может казаться противоречивым, но я понимаю, что он имел в виду. Мы считаем, что бросить курить – немыслимо трудное дело. В чем мы нуждаемся, если нам нужно сделать что-либо трудное? Нам нужна наша маленькая подружка-сигаретка, поэтому отказ от курения кажется двойным ударом. Перед нами не только трудная задача, которую надо вы... То, на что мы обычно опирались в подобных случаях, недоступно. Еще долгое время после того, как этот мужчина ушел, мне не приходило в голову, что указание «продолжить курить» – изюминка моего метода. Вы можете продолжать курить, пока преодолеваете процесс бросания курить. Сначала вы избавляетесь от всех своих сомнений и страхов, а когда вы потушите эту последнюю сигарету, вы уже стали некурящим, и вам это нравится. Единственная глава, которая заставила меня подвергнуть серьезному сомнению свой первоначальный совет, это настоящая глава, посвященная вопросу выбора правильного времени. Выше я советовал, что если для вас поводами выкурить сигарету являются стрессовые ситуации, ситуации в офисе, возьмите отпуск и сделайте попытку бросить курить и наоборот. На самом-то деле, это не самый легкий способ, самый легкий способ выбрать то, что вы считаете самым трудным временем, чтобы это сделать. Неважно, стресс ли это или светская встреча, момент сосредоточенности или скуки. Как только вы докажете, что можете справиться с этим и получать удовольствие от жизни в самой ужасной из возможных ситуаций, любая другая ситуация станет легкой. Но если бы я дал вам подобное четкое указание, предприняли бы вы когда-нибудь попытку бросить курить? Позвольте мне привести аналогию. Мы с женой собираемся вместе поплавать. Мы приезжаем в бассейн в одно и то же время, однако редко плаваем вместе. Причина заключается в том, что она погружает в воду пальчики ног и лишь спустя полчаса начинает плавать. Я не могу выносить такую медленную пытку. Я заранее знаю, что независимо от температуры воды в бассейне, я в конце концов собираюсь решиться поплавать. Поэтому я научился делать это самым легким способом. Ныряю сразу. Теперь предположим, что я стал бы настаивать на том, что если она не нырнет в воду сразу же, то совсем не сможет плавать. Уверен, она не станет плавать совсем. Теперь вы понимаете, в чем заключается проблема? Из отзывов я знаю, что многие курильщики использовали мой первоначальный совет, касавшийся выбора времени – отложить тот день, который, по их мнению, станет страшным днем. Дальше мне пришло в голову использовать ту же методику, которую я применил в главе, посвященной преимуществам курения. Я написал бы что-нибудь вроде… Выбор времени очень важен, и в следующей главе я дам вам совет, какое время можно считать самым подходящим и когда вам следует предпринять попытку бросить курить. Вы переворачиваете страницу, а там лишь большие буквы, прямо сейчас. Это самый лучший совет. Но последуете ли вы ему? Вот в чем заключается самая коварная особенность ловушки курения. Стресс. Стресс – неподходящее время, чтобы перестать курить, а в отсутствии стресса нет и желания бросать. Задайте себе следующие вопросы. Когда вы курили ту, самую первую сигарету, действительно ли вы решили, что будете продолжать курить всю оставшуюся жизнь? Все дни жизни каждый день, не имея возможности перестать. Конечно же нет. Собираетесь ли вы продолжать курить всю оставшуюся жизнь? Все дни, каждый день, не имея возможности перестать. Конечно же нет. Итак, когда вы перестанете курить? Завтра, в следующем году, через год Не об этом ли постоянно спрашиваете себя с тех самых пор, когда впервые поняли, что пристрастились к курению? Вы действительно надеетесь, что в одно прекрасное утро проснетесь и у вас не будет больше желания курить? Перестаньте дурачить самого себя. Я ждал, что это случится со мной, ждал в течение 33 лет. Попав в наркотическую зависимость, вы постепенно втягиваете все больше, а не меньше. Вы думаете, завтра будет легче? Не обманывайте себя». Если вы не сможете сделать этого сегодня, что заставляет вас думать, что завтра будет легче? Вы собираетесь ждать, пока на самом деле не заработаете одно из заболеваний, ведущих к смерти? Но это несколько бессмысленно. Настоящей ловушкой служит убеждение, что сегодня не самое подходящее время, а завтра будет легче. Мы полагаем, что ведем напряженную жизнь. На самом деле это не так. Самые тяжелые стрессы уже пережиты.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 Поясню. Ричард Бартон – это знаменитый английский актер. Он вел довольно бурную жизнь, был пять раз женат, лечился от алкоголизма, очень много курил. Умер он от кровоизлияния в мозг, что на Западе, как правило, считается следствием курения. Так вот, Ричард и, и нашего мира сильны и физически, и умственно. Их разрушают не жизненные стрессы, не работа и не возраст, а вредные привычки, которые они считают своими опорами, к помощи которых прибегают и которые, к сожалению, лишь иллюзии.